Глава третья. Сирена забрала сборник сказок с собой и большую часть ночи провела без сна, размышляя о подсказках, которые оставил для нее Адони. Если, конечно, это подсказки, а не бред человека, отрезанного от мира и в итоге покончившего с собой. Сирена даже не могла с уверенностью утверждать, что эти указания предназначались ей. Найди первую сову, посмотри на снег вокруг огня, купи цветы. Почему Адони решил скрыть эти три предложения с помощью Кобальтовые соли, вместо того, чтобы написать их обычными чернилами. От кого он пытался их утаить? Возможно, у него не было причин, возможно, это просто плод его мании преследования. Сирена не знала, в каком состоянии был ее друг, когда это писал. В любом случае, наименее туманным было указание насчет цветов. Проснувшись, Сирена решила, что последовать этому совету ей ничего не стоит. А если он окажется бредовым, она всегда сможет отнести цветы на могилу Адони. Она оделась, позавтракала молоком и печеньем, села в малолитражку и поехала в деревню. Поискав в интернете цветочный магазин в Вионе, она обнаружила, что он всего один и расположен в историческом центре. Маленькую лавку, переполненную цветами, она заметила сразу. Витрины нет, вход прямо с улицы. Часть тротуара заставлена вазами. Войдя в магазин, сирена очутилась среди зарослей. Передвигаться с рюкзаком за спиной в такой тесноте было непросто. Продавца нигде не было видно. «Доброе утро!» — все же произнесла сирена. «Доброе утро!» — донеслось из глубины маленькой оранжереи. «Сейчас подойду», — пообещал женский голос. Сирена посмотрела туда, откуда услышала голос и присмотрелась. Среди зарослей угадывалась чья-то тень. Хозяйка составляла букет в подсобке. Различался только ее силуэт. Сирена озиралась, пользуясь ожиданием, чтобы поискать идеи для сада нового дома в Милане. «Может, пока скажете, что вам нужно?» Снова крикнула цветочница. «У вас есть какие-то конкретные запросы? Если выбираете подарок, то сегодня утром мне доставили бувардии, каллы и розы, а еще у меня есть красивые цинии». Сирена перестала озираться. «Этот голос», — сказала она себе. «Теперь он казался до странности знакомым». Она снова вгляделась между растениями, пытаясь рассмотреть женщину получше. «Каштановые волосы, светлые глаза и румяные щеки. Возраст около сорока, полная грудь. Вряд ли Серена когда-нибудь ее видела. Если хотите, могу сделать вам букет из гортензии и камелий». Продолжала продавщица. «Они совсем свежие». И тут Сирена отчетливо услышала в голове знакомую фразу. «С Авророй все в порядке». Я словно отбросила назад во времени, в ту проклятую ночь. В ее памяти зазвонил мобильник Савроре все в порядке, сказала по телефону воспитательница. Но, спросила Сириана, все еще предчувствуя что-то плохое, но сегодня ночью в пансионе произошел пожар. Эти фразы до сих пор ясно отдавались в памяти. Сирена и не думала, что все еще помнит голос, который их произнес, однако он навечно запечатлелся у нее в душе. Вскоре цветочница вышла к ней. Берта, само собой, не узнала ее и улыбнулась. «Итак, нашли что-нибудь, что вам понравилось?» — спросила она, еще ничего не подозревая. «Я мама Аврора», — сказала Сирена, уверенная, что этого будет достаточно. Лицо женщины тут же изменилось. «Я вас ждала», «Серьезно — серьезно произнесла она. «Купить цветы, совет о Стерля обрел смысл».